Глава тридцать восьмая. Акулья — столица мира. Как я узнал из проспекта, приложенного к нью-йоркскому Санди Таймс, остров сан лоренсо имел пятьдесят миль в длину и двадцать в ширину. Население составляло четыреста пятьдесят тысяч душ, беззаветно преданных идеалам свободного мира. Наивысшей точкой острова была вершина горы Маккейб, одиннадцать тысяч футов над уровнем моря. Столица острова город Боливар являлась сугубо современным городом, расположенным у гавани, могущей вместить весь флот Соединенных Штатов, главный экспорт — сахар, кофе, бананы, индиго и кустарные изделия.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 Папа писал, что Фрэнк является архитектором, создавшим генеральный план сан лоренса включающий новые дороги, сельскую электрификацию, очистительные сооружения, отели, госпитали, клиники, железные дороги, словом, все строительство. И хотя очерк был краток явно подредактирован, папа пять раз назвал Фрэнка «Кровь от крови доктора Феликса Хоникера. Эта фраза... Отдавал каким-то людоедством. Видно, папа хотел сказать, что Фрэнк плоть от плоти старого колдуна...